с одинаковой силой духа избегает опасности, как и старается преодолеть их, что и требовалось доказать. Колларий. Следовательно, бегство вовремя должно приписать такому же мужеству свободного человека, как и битву.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 Нельзя сказать, что он неблагодарен. А ещё менее про того, кого подарки развратницы не могут заставить удовлетворить её слабострастие, подарки вора скрыть его по кражу или что-либо в этом роде.